Валентин Пикуль. На з а д в о р к а х великой империи. Книга 1. Плевелы. Роман. Москва, издательство Вече, 2008 год. Категория 12+. Аннотация. В романе раскрывается панорама жизни русской провинции в начале XX века. Почитателей таланта Валентина Пикуля ж д е т новая встреча с захватывающим сюжетом, яркими героями. реалиями истории нашего Отечества.